Строим отношения с соседями. Как и во всем, что касается этикета, снова на помощь приходит золотое правило поведения. Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Вы не хотите слышать, как ссорятся ваши соседи, и они, в свою очередь, тоже не желают быть свидетелями ваших семейных конфликтов. Легкие шаги маленьких ножек равносильны топоту стада бизонов для ваших соседей снизу, а громкая мелодия пульсирует в усталом мозгу. Поскольку квартиры в наших домах расположены близко одна к другой, важно овладеть искусством добрососедских отношений. Дружеские отношения с соседями ценят абсолютно все. Также верно утверждение, что враждебное сосуществование не нравится никому. Совместное проживание с другими людьми на одном этаже или в одном подъезде предполагает соблюдение определенных правил и дополнительного терпения. Обратите внимание на следующее. Опрятность и аккуратность. Соблюдение тишины и покоя. Уважение права на частную жизнь. Равное распределение работ по поддержанию чистоты. Безотлагательное и посильное участие в финансовых вопросах по этажу. Знаки внимания, совместные праздники. При первой встрече с новыми соседями воспитанные люди обязательно знакомятся с ними. У себя дома вы можете поддерживать какой угодно удобный для вас порядок, но, выйдя из своей квартиры, думайте о других. Не будут ли раздражать соседей ваши лыжи, санки, коробки, выставленные в коридоре? Лучше спросить и в случае недовольства убрать или положить аккуратнее. Верно правило «чем меньше, тем лучше». Наши новые соседи по этажу постелили около своей квартиры красивый коврик. Рядом поставили две корзины с крышками, наверное, для овощей. Перед праздником на дверь прикрепили рождественский колокольчик. Разве можно против этого возражать? Нам всем очень понравилось. Когда они переезжали, то коробки с вещами довольно долго лежали на площадке этажа, но перед нами извинились за неудобство, и мы понимали, что это временно. Как важно задать правильный тон, пожелать, чтобы новое знакомство было долгим и приятным. Наша современница, известная дама, как-то поделилась одним своим секретом, правилом, которое позволяет ей всегда выглядеть прекрасно. В любой момент жизни внутренний голос ей напоминает, а вдруг случится мужчина, поэтому она всегда опрятна, не позволяет себе никаких небрежностей по принципу «и так сойдет». Я думаю, что она приятная соседка, даже когда выбрасывает мусор или выходит ненадолго в магазин за покупками. Опрятность и ухоженность — ее визитная карточка, которая демонстрируется соседям и доставляет радость от такого общения. Подтянуть манеры нужно даже на лестничной площадке. Слова мудрого греческого философа Демокрита подтверждают, как старо желание человека сбежать иногда от повседневности в праздник. Жизнь без праздников все равно, что долгое путешествие без пристанища. Любя праздники, мы не должны забывать, что в чужой семье может быть больной, или что пришло время спать маленькому ребенку. Музыка и танцы в нашем доме возможны только при разумной громкости и должны прекращаться до того времени, когда всем уже давно пора спать. Заранее предупредите ваших соседей о приходе гостей, тогда посторонние шумы будут восприниматься ими с пониманием и должным терпением. Уместно будет и помощь. Соседи могут предложить недостающие стулья или удобную вешалку на вечер. После ухода гостей не забудьте прибраться на этаже, вымыть пол, а тарелочка с домашним печеньем будет знаком благодарности соседям за понимание и участие. Какими бы ни были ваши соседи, они такие, какие есть, и других в данное время у вас нет. Следует уважать их, приветствовать, поздравлять с праздниками, любые спорные вопросы решать в спокойной форме. Не нужно ходить вокруг да около и дуться на соседа, который не может понять причину вашего недовольства. Гораздо лучше, проявив минимум дипломатических способностей и такта, сразу расставить все по своим местам, решить назревшие проблемы. Как и в любой аналогичной ситуации, было бы в высшей степени несправедливо полагать, что сосед умеет читать ваши мысли, понимает, что вас беспокоит, или чего вы от него или нее хотите, если вы не высказываете своих соображений вслух. В наше время чистота и порядок на этаже, в подъезде, в доме, полностью находятся в наших руках. Здесь каждый выбирает свой путь. Просить и ждать уборщицу, платить за уборку, писать жалобы, принимать коллективные меры по наведению чистоты и уюта. У нас на этаже три квартиры. Давно уже прижилось правило первая декада месяца, уборка за первой квартирой, вторая декада за второй, третья за третьей. Ну а по настроению и желанию – Не считаемся, убираемся, когда захочется. Результат на лицо очень даже хорошо получается. Уже очень многие могут поделиться опытом, когда комнатные цветы и картины являются украшением этажа или лестницы. Хороший пример в этом, я надеюсь, сможет найти каждый. Помню рассказ нашей соотечественницы, которая вот уже 30 лет, живет с мужем и детьми в Нюрнберге. Утро немецкой домохозяйки начинается с проводов мужа и детей, потом чашечка кофе для себя, а потом уборка, которая начинается далеко за порогом квартиры. И уж совсем не будет давать покоя коврик у соседской двери, если он лучше, чем у вашей. Прекрасно, конечно, когда на этаже много детворы, Однако это обстоятельство иногда порождает целый ряд проблем, для решения которых нужно иной раз проявлять фантазию и дипломатичность. Одна моя знакомая оказалась в такой ситуации, когда соседские дети ужасно мусорили на этаже. Ей удалось решить проблему без всяких конфликтов, поставив урну и повесив яркий плакатик со смешным напоминанием о том, для чего вообще предназначены урны. Другая проблема, которая может вызвать у соседей обострение отношений, связана с финансовыми вопросами. Возникающие хозяйственные расходы следует делить поровну, будь то покупка и замена лампочек, смена замка, покупка нового веника или совка. Может срабатывать и негласная договоренность, когда люди доверяют друг другу и хотят доставить радость. Говорят, что нужно вместе съесть путь соли, чтобы понять и принять другого человека. И если вы уже на пути налаживания отношений с соседями, то поддержать их могут маленькие знаки внимания и небольшие подарки к праздникам. Уместные саженцы для их сада, плоды в период сбора урожая, цветы с дачи, начиная с весны и до поздней осени, конфеты к Новому году. Все зависит от вашей фантазии и желания. Поверьте, стоит постараться.